Глава пятая. «Меню! Всем менюшкам меню!» Мои размышления были прерваны недовольным окриком. «Эй, новенькая, путь сюды!» Обернувшись, я заметила маленькую лысую голову, торчащую из-за шторки. За нею, как я помнила по объяснениям Касселя, располагалась кухня. Удивительно, но ни дыма, ни вкусных запахов оттуда не доносилось» может, кухня пряталась за еще одной дверью? Я заинтересовалась этим вопросом и даже захотела как-нибудь там побывать. Жаль, что Кассель сразу не повел меня на кухню, и теперь она представлялась мне сказочной пещерой, в которой могли храниться удивительные вещи. Если приготовление кофе возведено здесь в культ, и магия легко вливается в производство напитка, то что происходит с десертами? А с ужинами «Наверное, и с ними повара колдует не меньше, и вкус у них бесподобный. Я живо представила, как кастрюли и сковородки летают в воздухе, сами переворачивают блинчики, а начинку сам собою режет нож. Здорово, если так!» по отсюда, — говорю!» Настойчиво махнул мне рукой мужчина. «Не обижу». Мужчина хмурился и глядел таким уничижительным взглядом, что в «не обижу» верилось с трудом. Будто я лично нахамила ему или попросила сделать что-то невозможное. Что случилось? Я подошла поближе, опасливо поглядывая на веранду. Что, если разговаривать нам нельзя? Повар, а это точно был он, низенький коренастый мужчина лет пятидесяти, должен быть на кухне и не выходить в зал, заниматься своим делом. А вместо этого он вышел поболтать со мной. «Ванильного крема больше нет. И не будет». Многозначительно сдвинул брови он. Кора древесила кончилась, а поставок от эльфов нет. Пусть Артур озаботится, если хочет получить тот самый крем. Иди скажи ему. Я непонимающе уставилась на мужчину. А ваниль в стручках почему вы не используете? Использую. Потому крем и ванильный. Но для самого вкусного крема в королевстве одной ванили недостаточно. Артур знает. Мужчина уставился на меня. «Зовут-то как?» «Стася, а вас?» «Повар Дрю». Тот слегка поклонился, все еще прячась за портьерами. «Ты иди скажи Артуру. Мне некогда с тобой разговаривать, тесто подошло. Буду лепить вареники к обеду?» «О!» — улыбнулась я. Вареники любила с детства. Правда, обычно мы готовили магазинные. «А с какой начинкой?» «Сытные, с фасолью, сыром и луком». Сладкие, с ягодами, по желанию клиента. Гучела не показывала тебе меню? Брови повара взметнулись. Ты должна ознакомиться с нашим ассортиментом, иначе как будешь предлагать новые блюда? Точно. Я почувствовала себя очень глупо и обернулась в поисках заламинированного листка. Обычно так выглядели меню в кафешках. Но я не вижу ни одного. Где же оно лежит? На столешнице стояла посуда. В мини-холодильнике красовались пирожные. Взгляд блуждал по чисто вымытым бокалам, стаканам и вазочкам с искусственными цветами. Вилки, ложки, салфетки. Вокруг было что угодно, но не книжечки и не листки с меню. Спроси Гучелу. Бросил повар и скрылся за своей шторкой. Ну вот, опять надо наводить мосты с нелюбезной официанткой. Я обошла пустой зал в надежде, что меню лежит на столиках. Иногда в кафешках оно было небольшим, всего на двух страничках, и его оставляли сразу на столах. К сожалению, в нашей кофейне так не было принято. Меню как сквозь пол провалилось. «Ладно, спрошу попозже, а пока надо передать Артуру, что ванильный крем закончился». Пробормотала я себе под нос и направилась в директорский закуток. «Интересно, почему повар сам не пошел к директору? Привязан он за ногу к кухне, что ли?» Я шла к двери и все думала, что надо бы разузнать, почему Дрю такой трусливый. Или это свойство характера, и никакой подоплеки тут нет. Перед самым кабинетом я чуть замялась. Постояла секунды три, тупо рассматривая золотую табличку с именем, прежде чем поднести к деревянной поверхности кулак и постучать. На миг меня пронзило тянущее предчувствие неприятностей, будто я совершаю ошибку, беря на себя роль дурного вестника». «Войдите». Раздался молодецкий возглас директора, и я вошла. Артур работал с бумагами. Они висели вокруг него в воздухе, будто пришпиленные к невидимым доскам. А он сидел в своем широком кресле с маркером в руках и, видимо, поочередно читал и сравнивал их. Бумажки подлетали к нему поближе, он что-то подчеркивал в них синим цветом, а потом бумага возвращалась на место. Магия. Что случилось, Анастасия? Темные брови мужчины недовольно сошлись к переносице. Тебе чем-то не угодил Кассель? Он приставал? Что-то натворил наглец? Я не ожидала такого поворота и растерялась. Непроизвольно открыла рот и во все глаза уставилась на директора. С чего он так разъярился? Неужели были прецеденты? А мне Кассель показался милым и приятным парнем. Хотя говорят же, что первое впечатление обманчиво. А директор... Меж тем, рассверепев от одного только подозрения, что сын ведет себя недостойно, так разволновался, что из его ушей самым натуральным образом повалил пар. Тут уж я зависла еще больше. Пар поднимался тонкой белесой струйкой к потолку и выглядел так жутко, что судьба ванильного крема резко перестала меня волновать. «Давайте я зайду чуточку позже. Вижу, у вас куча дел». «Вон та бумажка подсветилась зеленым, вы видели?» Пробормотала я и попятилась к двери. Бумажки и вправду вдруг раскрасились в разные цвета. Как по команде, будто кто-то взмахнул волшебной палочкой. Тут были зеленые, голубые красные, розовые и оранжевые листы. Не было только белых. «Ну вот, потерял концентрацию», — возмутился дракон. «Так, дверь на замке, Анастасия, так что можешь не ломать ее». «Я не ломаю», — сразу же ответила я и отбросила попытки опустить ручку вниз. Она же, как заколдованная, не дергалась. Теперь понятно, почему. Под темным взглядом директора я вжалась в дверь и попыталась с нею слиться. Мне почему-то показалось, что дверью директор дрожит больше, чем мной, и рядом с ней безопасно. «Молодец. А теперь Сети, скажи внятно, зачем ты пришла». «По любому административному вопросу ты можешь обратиться к Касселю, по-рабочему к Гучелле. Меня отвлекать совершенно не требуется. Запомни, зарплату я поднимаю раз в год, испытательный срок не увеличиваю. Это я говорю заранее, если вдруг ты пришла уточнить. Так вот, меня отвлекать...» «Я поняла. Нашла я в себе смелость перебить директора». «Я тоже, как видишь, работаю», — проворчал он, усаживаясь поудобнее и моя работа гораздо важнее и ответственнее вашей. Понимаешь?» «Понимаю», — согласилась я. «Тогда говори скорее, в чем дело, и проваливай», — рявкнул он. Я подпрыгнула в кресле. «Ванильный крем закончился», — так сказал повар Дрю. Скороговоркой отрепортовала я. «Интересно, темно-коричневое кресло, в которое я уселась, директор тоже любит или не настолько?» «Почему?» — так же лаконично спросил дракон. «В половине наших десертов есть ванильный крем. Наверное, Дрю говорил про апельсиновый крем с ананасами. Вот его мы и вправду планировали немного...» «О, да!» — мысленно простонала я, понимая, в какую бездну все-таки угодила. Теперь понятно, почему Дрю сам не пошел. Трус! Нет, подлетина. Кончилась кора древесила. Как можно более спокойно произнесла я он так сказал. «Что?» Директор вскочил со своего кресла и разом, разом спалил все висящие в воздухе бумажки. «Совсем нет?» «Ни капельки. Честно призналась, я уже понимаю глубину проблемы. Его можно чем-нибудь заменить?» «Проклятые эльфы!» Не слушая меня, директор вскочил и схватился за голову. Из его ушей валил уже не просто пар, а дым, буквально выжигая воздух в кабинете. Я доберусь до короля. Я скажу ему все, что думаю о его советнике Голубиэлле, этом вредителе. Понапридумывал столько законов. Столько запретов. Работать невозможно. Да я просто сотру негодников порошок, выменю на бочку древесила и не буду знать проблем. Да, так я и сделаю. Ха-ха. Смех, в который ударился директор, был поистине чудовищным. Изо рта Артура то и дело вырывались маленькие язычки пламени, будто он плевал с ими, а глаза... Ох, их заволокло чем-то темным, будто черной пеленой. Я... Я... Я пойду. Чтобы выскочить из кресла, которое стояло в двух метрах от директорского стола и словно находилось под огненным водопадом, Я видела, как обуглилась от огненных плевков велюровая обивка справа от меня. Потребовалось собрать все мужество в кулак. До вечера. «Ты ему скажи», — вспомнил о моем существовании директор, «что я даю два дня. Два дня на замену всех десертов. Без древесила, но чтобы вышло так же магически вкусно. Эди скажи, Дрю, что я прощаю его на этот раз. Пусть готовит, разрабатывает, экспериментирует». «Ах-ха-ха-ха! Наши пирожные должны быть самыми вкусными, самыми свежими и самыми оригинальными. Древесил я добуду. Добуду, не смотри ты на меня так. Но в следующем месяце, когда поеду к эльфам, к ним просто так нельзя, надо подготовиться. План составить, денег собрать, придумать, чем заявиться. Пока пусть Дрю обходится тем, что есть. Все поняла?» Я судорожно кивнула. «Вот иди. Скажи, Дрю пусть разрабатывает меню заново. Новое меню». «Всем менюшкам меню. Невероятно, обалденно, вкусное меню». Прогремел он на весь кабинет и потряс кулаком в воздухе, грозясь кому-то невидимому на потолке. Потом безумно раздраженный взгляд был переведен на меня. «Ясно?» «Да. Вали». Почти нежно разрешил директор, и дверь за моей спиной сама собой открылась. И губы помадой накрась: красный или ярко-рыжий. В этом сезоне я слышал модно, а то блекло выглядишь. Не ярко. Всех посетителей распугаешь своими губами. Да, хорошо, согласилась я, мечтая поскорее очутиться снаружи, подальше от огненного и требовательного директора. Когда я вывалилась в коридор и трясущимися руками закрыла за собой дверь, то перед моими глазами все еще прыгали звездочки, появившиеся то ли от ужаса, то ли от едкого дыма. Черт, ну я и влипла, прошептала себе под нос и обреченно поплелась на кухню. Кажется, меня наняли не официанткой, курьером. Спешить на встречу с поваром я не стала. Мелькнуло подозрение, что и он тоже будет в гневе после слов директора и тоже на меня наорет. Поэтому следовало сначала привести в порядок себя. Причесаться. Мне казалось, что от пережитого стресса мои волосы встали дыбом. Сполоснуть лицо ледяной водой, что-то жарко здесь в кофейне, будто в бане, и накрасить губы, как того требовал директор. В комнату для персонала я нырнула, никем не замеченная. Села на продолговатую деревянную скамеечку, низенькую такую, похожую на те, что стояли в нашей школе в физкультурном зале, и попыталась отдышаться. Минуты через три-четыре я встала и открыла свой шкафчик. Вытащила завалявшуюся в сумке помаду яркого персикового цвета. Удивительно, что она нашлась. Обычно я косметику взять с собой забываю. Накрасилась, критически оглядела себя в зеркале. Вроде и вправду стала выглядеть посвежее и посимпатичнее». Чужую расческу я взяла с некоторой брезгливостью, но, к счастью, та выглядела чистой и неиспользованной. Может, ею и вправду никогда не пользовались, а Гучелла приносила расческу с собой. Сдернув резинку, я расчесалась и скрутила волосы в жгут. Потом сформировала пучок и закрепила его на затылке при помощи резинки. Теперь вид у меня был скромный, аккуратный и опрятный. То, что надо для новенькой». А осталось только сходить к повару, передать слова Артура, и можно было возвращаться в зал, перенимать премудрости своей профессии. Я с нетерпением ждала, когда закончу выполнять эти дурацкие поручения и приступлю к основным обязанностям. Выслушивать крики и принимать на себя огонь чужого недовольства было неприятно, тем более, что виновата была не я, и от меня ничего не зависело. Принимать заказы и разносить блюда нравилось мне гораздо больше». Дрю и в самом деле пришел в ярость. Когда я заглянула за шторку, отделявшую маленький предбанник от собственной кухни, то по удивительной случайности почти сразу столкнулась нос к носу с поваром. Он стоял с бумажными пакетиками в руках, очень похожими на пакетики для приправ, и внимательно изучал надписи под светом настольной лампы. «Ничего не видно», — пожаловался он и сунул один пакетик мне в руку. «Можешь прочитать?» Я кивнула и задвинула за собой шторку. Предбанник был крохотный, и в нем стояли лишь маленький столик со стульчиком, два узких железных шкафа и вешалка для одежды битком забитая. «Приправы ужаса... ющей... привлекательности... вкуса...» Прочитала я мелкую надпись. Кроме нее на пакете ничего не было, даже картинки — И хотя шрифт был мне непривычен, словно написанный в старинной манере чернилами от руки, я быстро разобрала слова. А здесь? Острое наслаждение. Вот это для поддержания свежести? Повар сунул мне третий пакетик. Не вижу без очков, а куда я их подевал, не представляю. Нет, свежий клевер ориантийский, засушенный. Прочитала я и отдала пакет обратно. «А зачем в десерты класть клевер? Он разве не горький?» «Горький», — кивнул повар и спрятал пакетики в карман своего белого халата. «Но для мяса лучше основы не сыщешь. Поверх кладешь несколько волшебных трав, оттеняешь медом или патокой, и...» «Вуаля! Прекрасная душистая говядина готова!» «Кстати, что сказал Артур по ванильному крему?» «Он был зол, честно призналась я». Мне подумалось, что лучше рассказать все сразу и на чистоту, чтобы повар не питал напрасных надежд. Сказала, чтобы вы обходились с тем, что есть, придумали новый рецепт, или несколько, а через месяц он достанет вам древесил, купит у эльфов». «Неужели это произнесла я? У эльфов? Надо же! Меня всегда приельщала их возвышенная и одухотворенная красота в кино, ведь самыми красивыми персонажами всегда были эльфы, и в этом мире они существуют». Прямо сказка. Нет, сбывшаяся мечта. В этом мне и правда повезло. Надо будет узнать, приходят ли они в нашу кофейню и где их можно встретить. А вдруг я познакомлюсь с каким-нибудь симпатичным эльфом и буду с ним встречаться. Это будет куда круче, чем роман с Владиком. «Месяц?» – ужаснулся повар и буквально вцепился крошечными ручками в свой поварской колпак. «Он шутит? Разве смогу я целый месяц обманывать посетителей?» Эх, мысли об эльфах немного скрасили гнетущую реальность, но ненадолго. «Но ведь это не обман», — мягко возразила я. «Вы всего-то чуть-чуть измените состав десертов, ну, измените рецептуру». Мои слова возмутили бедного повара. Он покраснел, как спелый помидор, и взвыл. «Чуть-чуть?» — это Артур сказал «чуть-чуть». «Нет, наверное, все же я». «Ты ничего не понимаешь в кулинарии!» Дрю не просто кричал, а уже визжал где-то в районе второй октавы. «Ты ничего не понимаешь в магии!» «Невозможно просто так взять и изменить структуру, которая выстраивалась годами!» «Чертовы эльфы! Думаешь, я не знаю, кто ставит нам пальцы в колеса?» «Палки в колеса!» Машинально поправила я, задумавшись. Получается, Артур предвидел реакцию повара и специально отправил меня отдуваться вместо себя. Неприятненько. Не думала раньше, что в работе официантки есть место интригам тайнам и сплетням. Именно пальцы! не согласился со мной повар. Они везде их суют, во все вмешиваются. Казалось бы, живите себе спокойно в своем королевстве, наслаждайтесь своими листочками да ягодками. Но нет, им все не имется, во все лезут, все портят. Думаешь, я не слышал, что они натворили во дворце? как хотели завладеть королевской реликвией. «О, я слышал. Я слышал и многое знаю, хоть я и повар. Эти длинноухие совсем обнаглели. Попадись они мне под руку, я бы им...» «А в этом королевстве эльфов нет?» Решилась я перебить гневную тираду. Конечно, я понимала, что повар гневается не просто так. И повод у него имеется. Да и репутация местных эльфов, как я поняла, не очень чистоплотная. Однако меня интересовала сама возможность встретиться с каким-нибудь настоящим эльфом вживую. Бывает, и заезжают. Пожал плечами повар, заметно сдуваясь. По обмену опытом там или по торговле. В музее городской их раз в год приглашают на конференцию. Что-то там читают про камни и травянистую местность. Я в этом не силен. Брешут, небось. А мы их кормим по купонам. Кстати, конференция-то, она скоро, на следующей неделе. «Пойди спроси касселя, не заносили ли из музея купоны. Просто так, на халяву, мы их кормить не будем. Так и передай. Сначала купоны, потом перекус». И, вздернув подбородок, повар гордо удалился в пропахшую влажным дымом и сладкими специями кухню. Из витающих в воздухе ароматов я различила только корицу да мускатный орех. Все остальные были смутно знакомыми, то ли вишневые, то ли смородиновые запахи, но понять их сходу я не сумела. Зато с большим удовольствием покинула вотчину повара и вернулась в общий зал в поисках касселя. Меню — это, конечно, хорошо и очень важно, но грядущая конференция волновала меня гораздо больше, и я с большой радостью предвкушала разговор на эту тему. «Кассель!» — окликнула я администратора, когда тот попытался прошмыгнуть мимо меня к барной стойке. «Постой, важный вопрос!» А почему ты здесь, а не с гучелой? Откликнулся парень. Он напряженно смотрел на закрытые шкафчики жевал губами, о чем-то раздумывая, а потом с негодованием встряхнул головой и щелкнул пальцами. Искры на кончиках ногтей вспыхнули, но больше ничего не произошло. Где же они? Не вижу, пробормотал он и опять обернулся ко мне. Надо перенимать опыт, учиться, а не сочковать. Я не сочкую а выполняя поручение Артура». Возмутилась я несправедливым обвинением. Передавала его слова Дрю. «Важное дело, между прочим». «Он орал?» Неожиданно улыбнулся Кассель. «Ну да, еще как орал. Я последовала за администратором за барную стойку. Что ты ищешь?» «Меню. Куда-то подевались все карточки меню. Уже половина одиннадцатого, а мы не разложили их по столикам. Позор». Он поочередно открывал ящики и засовывал туда руку. Нет, и там нет. Спроси Зизи, куда она их подевала. Ее происки чешуей чую. Сам спроси: общаться с устрицей дважды за утро мне не хотелось. Камушки задобрить ее у тебя есть? Хм. Кассель присел на корточки и даже заглянул под единственный шкафчик, стоящий на ножках. «Ко мне нет. Я положил их куда-то, не помню. Эти за ним некогда. Клиент просит меню. Странно. Обычно она их прячет на полу». «О чем ты говоришь?» — тонкий голосок Зизи -зи» заставил нас вздрогнуть. «Я не брала ваши карточки. Какой гнусный поклеп!» «Да?» — недоверчиво уставился кассель на столешницу. Устрица появилась неожиданно. Вроде и не было ее две секунды назад, а потом раз и смотрит своими белесыми глазенками, в ужас вгоняет. Вот и вправду, надо смотреть себе под руки, чтобы случайно не уколоться, чуть кривоватую и, безусловно, острую ракушку. «Да, не видела я их», — щелкнула створками устрица и прыгнула за стакан с одноразовыми трубочками. «А кто мог взять? Их много?» «Тридцать три по количеству столиков», — рассеянно ответил Кассель обычно никто их не берет кому они нужны о догадка заставила его побледнеть о нет не может быть прошло слишком мало времени о чем ты мне это не нравится кассель пододвинулся ко мне и заглянул прямо в глаза ты ничего не чувствуешь ты как новичок ничего не чувствуешь я «Нет. Совсем ничего не чувствуешь или не чувствуешь ничего странного?» — уточнил парень. Я заметила, что у него голубые, очень чистые глаза. Да и в целом Кассель весьма симпатичный. Черты лица правильные, гармоничные, приятные. И после этого внезапного озарения я смутилась. Слишком проникновенно и вкрадчиво он спрашивал. Что он имел в виду? Вместо ответа на каверзный вопрос я отодвинулась назад и, забыв про притаившуюся за стаканом устрицу, легкомысленно положила ладонь на столешницу. «Ай!» — ахнула я, когда указательный палец кольнуло чем-то острым. Как будто я порезалась или... или укололась о края раковины. «Джо!» — понял мой вскрик совершенно превратно кассель и обозленно позвал кого-то. «Джо, хватит шутить! Это подло!» «Либо ты сейчас проявляешься, и мы спокойно говорим, либо я зову Артура, черт побери». «Не поминай лихом, сам подлый, только и знаешь, что стращать папочкой». Раздался мужской голос над моей головой. «Проявиться я не могу». Честно говоря, от пореза по моей руке растекалась такая боль, что дальнейшее я слышала плохо. Посапывая и постановая, я стояла, о столешницу, и разглядывала легкий, очень тоненький порез, едва задевший кожу. Маленькая тоненькая царапина, а сколько принесла боли! О, этот порез сводил меня с ума и будто отравлял изнутри подобный яду. Я пыталась вспомнить, что говорила Гучелла по поводу устрицы. Вроде Зезе царапало всех, это у нее что-то типа боевого крещения. Или мне неправильно запомнилось? Что же теперь делать? Я во все глаза смотрела на палец и чувствовала, как он немеет. Облизать его или подуть на него я не смела. Как и позвать Касселя, который, сложив руки на груди, разговаривал с пустотой. Как сквозь пелену я едва смогла расслышать прелюбопытный диалог. «Почему ты не можешь проявиться, Джо? Что за фокусы?» — напряженно спрашивал Кассель, глядя в потолок. «Что-то случилось?» «Не хочу», — был ответ. «Да как ты смеешь? Сейчас же спускайся с потолка». «И отвечай. Меню ты стебрил?» — сдвинул брови кассель. «Ну я. И что с того?» — прозвучал голос. Мужской, но с юношескими высокими нотками. «Неужели над нами издевается парень?» «А как он летает там, под потолком? На чем держится?» «На ум пришло только слово «левитация». «И хотя я умом понимала, что нахожусь в волшебном мире, и здесь возможны совершенно невероятные вещи», Верить в это все-таки не получалось. «Если ты снова подпалишь потолок, пеняй на себя», — грозно предупредил Кассель. «И вытяжка тебя в этот раз не спасет». Ее починил лично Артур. «Пффф», — выдал свое важное мнение голос невидимки. «Уж и полетать нельзя. В королевстве драконов так-то. Я только примчался познакомиться с новой официанткой, а ты меня сразу выпроваживаешь». Ее кандидатуру еще не утвердили. Кассель и не думал сдаваться. Анастасия на испытательном сроке. Все равно симпатичная, продолжал рассуждать голос. Вон как на меня вылупилась. А ну, не приставать к девушке. Гаркнул Кассель, и возникший после его слов тишине я смогла спросить. Там что, дракон? Да, не бойся, он безопасный. Касель, И я умираю. Помертвевшими губами едва выговорила я. Кас, меня ранило. Что ранило? Его поведение ранило? Не понял парень, потом обернулся и пристально вгляделся в мое лицо. То, что Джо — дракон, тебя возмущает? А, понимаю, тебе непривычно. Так он мелкий, от того и безобразничает. Ничего, я не мелкий, прогнусавил голос и чихнул. А магия у вас тут дает сбой под потолком. Пыльно. Фу. А ну спускайся, кому говорят. Снова разозлился Кассель и завертелся, разрываясь между желанием схватить невидимое существо за шкирку и выкинуть из кофейни. Иначе и быть не могло. И желанием успокоить меня. Анастасия, говорю тебе, Джонни представляет опасности. То, что он глупо себя ведет, еще не означает, что он угрожает твоей жизни. Он мелкий шкадливый бесенок. «Прошу не ругаться в присутствии девушек!» Не остался в долгу невидимый Джо. «Сам не лучше. Безалаберный и полностью инициативный кассель, который вечно на побегушках у своего отца, Би. Кажется, кто-то кому-то показал язык. «Но ты взорвался, мелкий. Ты у меня получишь. Только спустись!» Потерял терпение Касс и потряс кулаком. «Я тебе покажу инициативного. «Анастасия, ты как? Почему такая бледная? Ты хорошо себя чувствуешь?» «Ага, спасибо, Зизе. Она меня... О!» Я чувствовала, как слабею. Как растворяюсь прямо на глазах Касселя, проявившегося под потолком дракончика. И вправду очень маленького с фиолетовой чешуей и ярко бирюзовыми крылышками. И гучелы, прибежавшие на крик администратора». «У нас тут еще одна жертва!» — бросил ей кассель. Завертура. Скорей!» И потянул ко мне руки. Я не дождалась, что случится дальше. Просто упала в обморок.